Глава вторая. М- потеряно промолчала я, наверное, напоминаю самую настоящую умственно отсталую. Но произнести сейчас что-либо связное, я была просто не в состоянии. Он же несерьёзно? Она согласна. Решил за меня красавчик, опять пуская в ход свой завораживающий голос с хрипотцой, и тут же повернулся ко мне задом. Нет, стой. Зара ломаю подсознание, в то время как я сама продолжила молча стоять на месте, боยукая за гипсованную руку. Крепкая попа, обтянутая серыми шортами до колен, мне очень приглянулась. Но вот спереди мужчина был эффектнее. Бездонные светлые глаза, цвет которых я не разобрала. Голубые, зелёные, красивые. Они так ярко играли на контрасте с его смуглой кожей и тёмными растрёпанными волосами. Казалось, что мужчина долго ирошил пальцами макушку, приводя её к такому состоянию. А ещё у него была многонедельная щетина, грозящая вот-вот перерасти в самую настоящую бороду. У меня зачесалась кожа под гипсом. Настолько мне было обидно, что красавчик так быстро от меня отвернулся. Аврора этого не сказала. Твёрдо произнёс Олег Викторович, возвращая мое внимание к себе. И тогда я поняла, что они родственники. Совершенно однозначно, причём очень-очень близкие. Олег был старше, серьёзнее и светлее. Именно в цветовом смысле. Словно кто-то взял лицо мистера Офигиной задница и в фотошопе стёр с него щетину и осветлил волосы. Всё остальное один в один. Поджатые и среднетолщины, но с аккуратным бантиком губы, крупный нос, резко выступающие скулы, разрез и цвет глаз. Она согласна, я уверен. Да и не имеет это никакого значения. Или ты и в этом тоже сомневаешься? Богдан, ты повернул разговор в другое русло. И всё опять из-за собственной бестолковости. Хватит, выкрикнул Богдан. Как же ему идёт это имя, мечтательно подметила я и продолжила слушать перепалку братьев. Почему-то именно так я обозначила их родство, совершенно не чувствуя неловкости за то, что практически подслушивала. Я приехал к тебе за помощью, а ты включил строгого папочку, хватит. Ты мне ни отец, ни даже не мать, Олег. Не поможешь и пошёл ты. Богдан, мы не одни. До да нас ратня. Зарал красавчик, напоминая сейчас шизика. Что там говорила Евгения? Её муж не лечит ненормальных? Хотелось бы верить. Хотя какая мне разница? Ну не дружит он с головой, зато пятёрка у него зачётная. Всё это не моего ума дело. Мне лишь нужен обратно мой телефон. Денег на второе у меня не было. Да и вообще, кажется, ничего больше не было. И как я выйду на смену с загипсованной то рукой? Только вот мои желания, видимо, никого не интересовали, потому что Богдан развернулся и резко двинулся на меня, напоминая разъярённого буйвола. Сергу в нос ему исходство полное. Я не к месту захихикала, но когда мужчина схватил меня за плечо больной руки, тогда смех застрял в горле. Отпустите, наконец-то заговорила я. Но он стремительно потащил меня к лифту. Богдан, ты что творишь? Отпусти девочку. Ты её напугал. Ни хрена себе, девочка, усмехнулся мужчина, резко потерявший звание красавчик, и мгновенно упавший в ранге до засранца обыкновенного. Да она весит столько же, сколько и я. Я поджала губы и попыталась вырвать руку, но куда там? Двигать ей было всё ещё больно, да и затруднительно. Отпустите меня. В конце концов, я не виновата, что вы дрыщ. С вашим-то ростом мужчине везти 80 кг должно быть просто стыдно. Вы давили из себя, пытаясь до последнего поддерживать извитильный тон. Но кто бы знал, как мне было трудно. Вот оказывается, как легко было пробить мою броню, наращиваюмую с шестого класса. Именно тогда я начала расти не только в высоту, но и в ширь, особенно в плечах. И что на меня так подействовало? Его смозливое лицо или предложение руки и сердца? Стоп, Аврора, какие ещё рука и сердце? Не было такого. Я так глубоко ушла в собственные размышления, стараясь удерживать на лице маску ехидства, что не сразу заметила, как красавчик тихо так и хрипло засмеялся. Чёрт, почему это он опять стал красавчиком? Слышала Олежа? Да униёг гого каки зубы. И парень отпустил меня, согнул правую руку, а левую ладонь положил на её локтевой сгиб и после этого продолжал сгибать с таким пакостным выражением лица, что я аж отарапела. Это он сейчас что? Сделал жест под локоть? Альтернативный вариант средний палец? Олега Викторовича всего аж перекосило. Аж ты поганец. Пробаселун резко двинулся на Богдана, пытаясь схватить того за руку. Но поганец, словно прогнулся в спине в обратную сторону, оттопырил взад и отпрыгнул, не дав брату схватить себя. Теперь я уже нисколько не сомневалась, что они братья, потому что балаган продолжился. Олег опять попытался схватить Богдана, но тот слишком резко и быстро от него отпрыгивал, словно специально задирая дырдом какой-то. И ладно бы этот Богдан, у него на лице было написано, что он разгильдяй ещё тот. Но второй выглядел таким серьёзным и представительным мужчиной. Косточку мне вправлял или что там делал. И тут вот это, словно дети малые. Пока я предавалась очередным размышлениям, старший деть всё же ухватил младшего и заехал тому под дых, замахнувшись опять Целился он определённо в нос, с точностью хирурга. "Стойте, вы что творите?" заверещала я и зачем-то подбежала к мужчинам. Ага, со сломанной рукой мне только в драку и лесть. Но как не странно, Олег теперь я никак не могла обращаться к нему по отчеству, даже мысленно. Всё же отпустил Богдана. "Спасибо, рыжик", мило улыбнулся красавчик и сразу разрушил всё очарование. Я бы на месте Олега тоже испугался. У тебя такое лицо было, словно ты ему сейчас двинешь, хохотнул Богдан, выпрямляясь и всё же получил в нос. Только не от брата, а от меня. Как же, кстати, что левое, я всегда била сильнее. Голубо Богдана мотнуло, и он тут же схватился за нос. Да чего? отарапило спросил он, осматривая собственные пальцы, на которых была кровь. Голос мужчины звучал обиженно, как у самого настоящего ребёнка. Он не понимал, за что. Действительно, за что? Пойдёмте ко мне в кабинет, пробасил Олег и никого не дожидаясь, пошёл к тому помещению, где ещё совсем недавно меня оставил. Когда мы с Богданом его догнали, он мужчина в руках уже был лёд, завёрнутый в белоснежное вафельное полотенце. И откуда такое богатство в кабинете главврача? Оставалось только догадываться. На, приложи и скажи ей спасибо, что ударила тебя левой. Ты что, левша? Не обращая внимания на брата, обратился ко мне Богдан. Зелёные. Его глаза были светло-светло-зелёными и красивыми. Бабрамлен не пушистых чёрных ресниц, которые так и хотелось подтянуть, чтобы проверить, настоящие ли. Нет. Заторможенно мотнула головой и отвернулась от него. Нельзя смотреть так на мужчину. Насколько бы он красив не был, нельзя. Просто на правый гипс. Я попыталась приподнять руку, чтобы продемонстрировать, но опять ощутила ноющую боль. Ух ты, ширыжек. Да я бы без носа остался, выкрикнул он, видимо, только сейчас сообразив, что до него пытался донести брат. Так, всё. Сиди здесь и держи холод у носа. Я сейчас сделаю с ним и Каврори отпущу её и вернусь к нашему разговору. Да что к нему возвращаться-то? Просто помоги мне и всё. Я уже сказал, что мы с мамой устали постоянно разгребать за тобой. Ты ни с чем справиться не можешь. Вот только опять не начинай про девок, закричал младший. И я поморщилась. Настолько неприятно звучали его слова. Несерьёзное отношение к бабам никак не отражается на Пойдём, Аврора. Врач Бережный взял меня за плечо здоровой руки и направился к двери. Спорим? Плечи Лёга напряглись, но он не обернулся. Спорим, что я хоть сегодня женюсь? Да что ты заладил, взорвался старший. Женюсь, женюсь. Я про брак сказал к слову, Богдан, как пример. хоть какой-то ответственности и самостоятельности. У тебя же интерес не задерживался ни на чём в жизни дольше недели. Спорим, что продержусь хоть месяц, хоть год. Боже. Олег наигранно рассмеялся и отпустил меня, развернувшись к брату. Какой год? Да ты и двух месяцев не сможешь прожить в одном и том же месте с одним и тем же человеком. А вот давай. 2 месяца. качнул подбородком в мою сторону. Хоть даже с рыжиком этим. Вот вообще без разницы. Продержусь. Тогда ты мне поможешь. Да вы издеваетесь. Не сдержалась я и выбежала из кабинета. Чокнутый какой-то, ей-богу. Когда я подошла к лифту, Олег нагнал меня. Не обращай на него внимания. Он по психу это успокоится. Не привык к отказам в своих прихотях. Но недавно мама решила, что ему пора взрослеть и больше не поддерживает его начинания. Мягко улыбнулся мужчина, а я подумала, что попала в какую-то параллельную вселенную. Иначе с чего бы этот представительный серьёзный врач передо мной оправдывался? Я промолчала. Какое мне дело до проблем того красавчика? Мы спустились вниз, мне сделали снимок, после чего Олег довольно кивнул и повёл меня обратно к лифту. А затем мы в холл пошли к клинике. Получается, мы не вернёмся к нему в кабинет, и я больше не увижусь с мистером Офигенная задница. В груди кольнуло лёгкое чувство досады. Олег объяснил, что у меня вывих запястья, не перелом, и наложили мне неполноценный гипс, а гипсовую лонгетку. Я и не знала, что это как-то различалось. Вот моя визитка. Позвони мне по нижнему номеру через 2 недели. Подойдёшь, посмотрим всё и снимем. Если будут беспокоить сильные боли, тоже звони, кивнул он. Мне нечего, фыркнула я, больше не желая ему что-то предъявлять. Я была безмерно рада тому, что с этим гипсовым недоразумением мне придётся ходить всего 2 недели, не 2-3 месяца или больше, как я уже подготавливала себя, а всего 2 недели. Что значит нечто? Когда ваша жена на меня наехала? Мужчина поморщился. Да, звучало действительно не очень. У меня в руках был телефон, он выпал. Но Евгения так быстро меня увезла, что я только здесь вспомнила про то, что телефона больше нет. Олег Викторович поджал губы и тут же начал хлопать себя по карманам халата. Не зная, что он там искал, но выудив телефон, он выглядел недовольным. Номер карты диктуй. Я не помню. К телефону привязана. Да, но я сглотнула, придумывая, что ответить. Я понимала, что бессмысленно сейчас возвращаться и искать возможно разбитый телефон. Так ведь не только Евгения была виновата в столкновении, но и я. Так почему они должны? Диктуй. И я продиктовала. Затем с закушенной губой наблюдала как он водит пальцем по экрану и пыталась оправдать сам у себя. Ощущения были какие-то паршивые, словно продалась. Купишь новый. Спасибо. Улыбка вышла с трудом. Я развернулась и уже в спину услышала то ли вопрос, то ли пожелание. Надеюсь, вся эта ситуация никуда не выйдет. Я кивнула необаречиваясь. Было как-то мерзко и грустно. особенно грустно при воспоминаниях о красавчике. Я всегда любила красивых мальчиков, именно эстетически. Наблюдала за ними, любовалась, обожала сериалы с красивыми актёрами, пуская на них слюни. Однажды даже начала встречаться со своим одноклассником, самым популярным в школе парнем. Но отношения не продолжились и месяца, и мы быстро поняли, что скорее друзья, чем кто-то больше. Слава богу, это случилось до того, как наши отношения перешли в горизонтальную плоскость. Иначе у меня не было бы сейчас ни лучшего друга, ни отношений, а лишь груз с неприятным опытом. От чего-то я не сомневалась, что всё было бы именно так. Увы, я не создана для таких мальчиков. Слишком я неформатная. А с Богданом, в отличие от Кирилла, меня разделяли не только внешние качества, но и социальный статус. Так что вперёд, Аврора, и без сожалений, что не посмотришь последний раз на этого очаровательного засранца. Я быстро сбежала по ступенькам, оглянулась по сторонам, пытаясь понять, в какую сторону мне вообще двигаться. Нужно как-то найти метро. Там будет проще. Выберусь на свою станцию и тогда справлюсь уже без навигатора. Задрав подбородок, поспешила к воротам клиники. испеткнулась от неожиданности, услышав хриплый оклик. Режик, стой!